Нева, Москва, Слова Кормлю я у Невы птиц, так похожих на раскрытые блокноты. Их крики таковы, что я, пожалуй, попадаю в ноты. Не плачу у Москвы, она поверит поэтической подборке, но не слезам, увы, что каплют на манжеты и оборки. Нева, Москва, Слова. Прямая речь трех рек. Войти бы не однажды. И кругом голова, и горький вкус Ничем не утоленной жажды. Вода права.